Глава 82 Лавка целебных трав Он смотрел на блики ауры различных цветов, неторопливо изучая состояние Сера Дьюевилля. Телом здоров, хотя есть несколько неочевидных проблем. Настроение очень плохое, и в темноте скрывается ментальная слабость. Плохой сон. Однако с пурпурным цветом ауры его головы все в порядке. Когда владелец библиотеки и его спутник ушли, Клейн вернулся к обычному зрению и мрачно вздохнул. И у богатых свои беды! Впрочем, он не придал этому значения и перевел взгляд на лежащий перед ним выпуск журнала. Перечитав одну статью за другой, Моретти нашел немало полезных подсказок, зато только убедился в нескольких вещах. Во-первых, древнее королевство действительно существовало в окрестностях главной вершины горной цепи Харнасис. Во-вторых, речь идет о государстве, существовавшем как минимум полторы тысячи лет назад. Архитектура в королевстве была преимущественно величественной и грандиозной. Люди той эпохи оставили после себя множество фресок, из которых видно, что они верили в покровительство вечной ночи над умершими близкими и родственниками. И, наконец, символы, обозначающие ее саму. Найти их можно повсюду в этих руинах, но они значительно отличаются от нынешнего официального символа. «Я и близко не подойду к этому месту», — прошептал Клейн сквозь зубы, решив, что ничего хорошего в этих руинах не найдет. Только гибель. Он собрал журналы и книги, положил их на прежние места, а затем, надев шляпу-котелок и подняв трость, покинул библиотеку. Клуб предсказаний Богда посмотрел на симпатичную девушку администратора и сказал «Я хочу, чтобы мне погадали». Анжелика вежливо улыбнулась. «Вы пришли к конкретному предсказателю? Если нет, просмотрите каталог. Выберите того, кто вызовет у вас наибольшее доверие». Молодой человек схватился за правую сторону живота и выдохнул. «Мне нужен господин Клейн-Моретти». «Сегодня его нет в клубе», — уверенно ответила Анжелика. Богдан на мгновение замолчал и слегка потоптался на месте. «А когда будет?» «Никто не знает наверняка. У господина Моретти много дел. Насколько мне известно, чаще всего он приходит в понедельник после обеда», подумав, ответила Анжелика. «Хорошо», — ответил помрачневший Богдан и направился к выходу. «Господин, вы могли бы выбрать и другого прорицателя, например, знаменитого господина Ханнаса Винсента из Тингена». Администратор делала все возможное, чтобы не потерять клиента. Молодой человек в нерешительности остановился. «Нет, я доверюсь только господину маретти Могу подождать здесь немного. Вдруг он появится сегодня?» «Конечно, располагайтесь», — тепло улыбнулась Анжелика. Богда прошел к дивану и сел. Он время от времени нервно потирал трость и выжидающе выглядывал в окно. Время шло, и как раз в тот момент, когда молодой человек раздумывал уйти или ждать дальше, раздался удивленный возглас Анжелики. «Доброго дня, господин Моретти!» Увидев Анжелику, Клейн сначала хотел поинтересоваться, отдыхает ли она когда-нибудь, однако решил, что ему, провидцу, не положено задавать подобные вопросы, а чтобы оставаться в образе, сказать что-то в духе, «Как чудесно распорядилась судьба, что мы снова встретились!» Но ему показалось, что девушка может принять это за флирт, и, окончательно запутавшись, он просто улыбнулся в ответ. «Добрый день, мисс Барихард. У вас посетитель. Хочет получить прогноз», — сразу выдала она, указывая на Богду, который поспешно поднялся с дивана. «Не могу поверить. Кто-то пришел лично ко мне», — мысленно удивился Клейн. Он снял шляпу-котелок и мимоходом дважды стукнул себя по межбровью. «Добрый день, сэр». Заговорил он, но тут же замолчал, присмотревшись к визитеру. В глаза провидцу сразу бросился цвет печени. Тусклый, почти черный. Из-за этого между остальными органами молодого человека нарушился баланс, и аура истончалась. Клейн немного подумал и очень серьезно сказал. «Сэр, вам надо к врачу, а не предсказателю». Глаза Богда округлились, а затем он пробормотал, глядя в пол. «Это невероятно» она не обманула?» Молодой человек рывком поднял голову и умоляюще посмотрел на провидца. «Господин Маретти, на самом деле я уже был у врача, и тот назначил мне операцию. Но меня это пугает, потому хотел бы узнать, как все пройдет. Хирургия на таком уровне развития медицины в этом мире очень опасна. Хотя Розелли Великий и внёс значительный вклад, здесь все еще не хватает многих важных технологий. Клейн не стал отказываться и слегка кивнул. «Цена моего гадания — восемь пенсов. Подходит?» «Восемь?» — удивился Богда. «Так мало?» После рассказа Анны и первой минуты знакомства с самим Моретте, он был готов дать не меньше фунта. Видимо, он никогда не слышал о технике, маленький доход, большой опыт. Клейн на мгновение смутившись, погрузился в мысли, но затем уголки его рта приподнялись, и он спокойно ответил. «Это большая удача — получать откровения от божеств и заглядывать в судьбы людей. Поэтому мы должны оставаться скромными и не поддаваться алчности. Только тогда сможем продолжать использовать дар». Э, настоящий прорицатель!» Бог да прижал руку к груди и низко поклонился. Его голос звучал очень искренне. После этих слов сила потустороннего внутри Клейна словно расслабилась, словно кодекс, который, озвучил провидец, тронул за душу и его. «Свободна ли цитриновая комната?» — спросил он, повернув голову к администратору. Анжелика тихо вздохнула с облегчением, радуясь за Богду, и мило улыбнулась. Свободно. Войдя внутрь, Клейн велел своему клиенту запереть дверь изнутри, а сам сел за стол. «Как насчет расклада на картах?» — спросил он с улыбкой. — Метод духовного маятника подходит только для ситуаций, когда нет внешних воздействий, а рисование астролябии занимает слишком много времени, — решил провидец. — На ваше усмотрение. Клейн попросил Богду выбрать колоду, а затем сдвинуть ее, после чего он начал делать расклад. Благодаря своей последовательности Клейн не стал переворачивать промежуточные карты, а сразу поднял ту, что отвечала за результат. Перевернутое колесо фортуны. Недобрый знак», — медленно произнес провидец, обратив взгляд на клиента. Лицо Богда мгновенно побледнело, а губы задрожали. «Надежды нет?» — Клейн крепко задумался, пытаясь найти выход из положения. «Позвольте мне попробовать другой метод. Прошу, оставьте тут свое кольцо, а также напишите на этой бумаге ваше имя и дату рождения». Затем выйдите из комнаты и спокойно ожидайте». Проникшись мягким, успокаивающим голосом прорицателя, Богда слегка успокоился, сделал все необходимое и, как было велено, вышел за дверь. Оставшись один, Клейн дописал «Результат операции Богды Джонса». Он взял кольцо и бумагу, откинулся в кресле и на этот раз попробовал метод гадания по сновидениям. Через какое-то время провидец обнаружил себя в туманном мире и увидел, как недавно сидящий перед ним молодой человек с помрачневшим лицом падает ниц, после чего его накрыли белой простынёй и вывезли на носилках из шаткой операционной. На этот раз Клейн не заметил ничего странного. У него не возникло ощущения, что за ним наблюдают, и он быстро вернулся в реальность. С хмурым видом он думал, как сказать Богде о результатах. Велика вероятность, что хирургическое вмешательство приведет к смерти. Можно опробовать ритуальную магию исцеления, которую я изучил сегодня. Но это раскроет потусторонних, и в любом случае сначала нужно спросить разрешения капитана. Возможно, вылечить такую серьезную болезнь невозможно. Клин тяжело вздохнул, как вдруг кое-что вспомнил. Легкие господина Гласиса вылечил один лекарь, Судя по тому рассказу, его лекарства просто невероятны. Как же звали этого чудо-доктора? Точно! Лоусон-Дарквейт. Восточный район, Владовая улица, дом 18. Магазинчик трав Лоусона. Он несколько раз стукнул пальцами по краю стола и быстро принял решение, но сперва использовал метод маятника, чтобы проверить, действительно ли его идея рабочая. А затем открыл дверь и вышел к Богде, который тотчас нервно подорвался с места. Провидец протянул ему кольцо и тепло улыбнулся. «Надежда есть». «Правда?» — удивленно спросил молодой человек. Клин пропустил вопрос мимо ушей и продолжил. «Ваша надежда находится в восточном районе на Владовой улице, и зовут ее Лоусон. Если не найдете, приходите ко мне в понедельник в 4 часа». «Хорошо, хорошо». Богда быстро закивал, взволнованно достал бумажник и отсчитал одну монетку в 5 пенсов и три подпення. Он решил уважить кодекс прорицателя и не развращать чаевыми. Провидец принял оплату и тепло улыбнулся. "Надеюсь, все будет хорошо". После того, как Богда ушел, он, как и в прошлый раз, и оплатил комиссию, и оставил Анжелике чаевые, притворившись, что получил целые сули. Восточный район, Владовая улица. Богда прошел улицу вдоль и поперек трижды. В итоге у него снова разболелась печень. Наконец он убедился, что на улице есть только одно место, связанное с загадочным Лоусоном. Магазинчик трав Лоусона в доме под номером 18. Собравшись с духом, молодой человек вошел внутрь. В нос ему тут же ударили ароматы различных трав, а затем он увидел хозяина лавки, мужчину лет сорока, с очень короткими черными волосами и круглым лицом. Тот был одет в костюм, напоминающий одежду деревенского знахаря, халат глубокого черного цвета, расшитый всевозможными странными символами. — Приветствую, господин. Нет ли у вас зелья, способного исцелить мой недуг? — спросил Богда, любезно приподняв шляпу. Владелец магазина поднял голову, окинул посетителя взглядом и ответил, слегка скривив рот. У вас серьезные проблемы с печенью, но лекарство стоит недешево. Он вот так просто все увидел, подумал Богда, и огонек надежды в его груди разгорелся сильнее. Сколько? Десять фунтов, но цена оправдана. Хозяин небрежно достал из-под прилавка пакет с травами и добавил. Зальете водой и прокипятите, чтобы получился отвар. После добавите 10 капель свежей крови петуха и сразу же выпивайте. После трех порций проблема будет решена. Пакета как раз хватит на три кипячения. Объясняя способ приготовления отвара, мистер Дарквейт развернул конверт цвета смолы и бросил в него еще несколько трав. Звучит не очень правдоподобно. Богда сглотнул и решил уточнить. «И всё?» Мужчина пристально посмотрел на него и, внезапно расплывшись в улыбке, сказал. «А что тебе еще нужно? Могу предложить вот еще набор, который гарантированно порадует вас с супругой, когда ты вылечишь свою печень». Хозяин магазинчика с энтузиазмом достал еще один черный пакет с травами и понизил голос. «В него добавлен порошок мумии. Поверь, многие аристократы принимают это». Кто в чай добавляет, кто суп варит. Вера Богды в здравомыслие продавца пошатнулась, и он даже почувствовал легкую тошноту. Но я верю господину Моретти». Молодой человек глубоко вздохнул, достал бумажник и из нескольких оставшихся золотых фунтов извлек две самые крупные купюры.